Глава 29. Выбор Второе июля. Утренняя встреча была самой короткой за все время их кофейничества. Они выпили по традиционной чашке, условились встретиться на детской площадке недалеко от Настиного дома в 6 часов вечера, затем передать полю Светлане и умчаться в закат. протянул Павел, улыбаясь. «Предаться страсти!» – томно подхватила Настя. Они рассмеялись и разбежались каждый по своим делам. В пять часов Павел стоял посреди магазина игрушек, не понимая, что выбрать для Полины. Ассортимент пестрел разнообразием и никак не помогал определиться. «Что вообще?» «Интересно, детям в два года?» Спрашивать у Насти не хотелось. Он покрутил в руках пушистого зайца, ужаснулся бесконечному ряду пупсов размером с настоящего младенца, вытащил наугад музыкальную книжку с яркими кнопками на твердой обложке, нажал на нижнюю. Телефон требовательно зазвенел, перебивая незатейливую детскую песенку. Павел взглянул на экран и раздраженно сжал зубы. Каждый раз он преодолевал огромное желание внести этого человека в черный список, но, как говорится, держи друга близко, а врага еще ближе. Сбросил вызов, переключаясь на изучение большого набора разноцветных пластмассах для песочницы. Пикнуло сообщение. Он на автомате открыл его и застыл. «Павлик, давай поговорим» и снимок Насти, напряженно смотрящий в упор на фотографа. Телефон снова зазвонил. Павел нажал на прием и поднес трубку к уху. «Буду крат. сразу обозначил собеседник. «Я хотел тебе Павел молчал, не позволяя клокочущей внутри ярости вырваться наружу. «Принимаю за знак согласия», — прозвучало с нескрываемым триумфом. Семь. На горке». Один вопрос. Павел старался звучать ровно. «В данном случае тебе не столько я поперек горла, сколько третья сторона?» а вот Звонок завершился. Павел с усилием разжал пальцы, рискуя раздавить телефон. Выдохнул. Быстро вышел из магазина и набрал Михаила. «Миш, слушай. Внимательно. Настя у Женьки. Он пронюхал про новую сделку, но, как обычно, не копнул глубже. Требует те поставки». «Из охраны Олег на смене?» «Хорошо. Из юристов нужен Артём. Еду в офис. Встретимся там. Мне нужно убедительно сыграть на его информационных пробелах и трусости. Ну а после прищучим это никак не тонущее дерьмо». Настя пришла в садик чуть раньше. Ей пришлось подождать, когда дети закончат кушать. Поле не поспала днем, значит, уляжется вечером пораньше, что с тетей Светой у них случается нечасто. Болтая о прошедшем дне, мама с дочкой свернули во двор. Анастасия! Вход на пешеходную дорожку перегородил автомобиль, у которого стоял невысокий парень, окликнувший ее. Настя остановилась, притормаживая за руку Полину. Мы не знакомы. Молодой человек обращался именно к ней. «Евгений, давний друг Павла Арбатова. Мне нужно переговорить с ним, а он никак не выходит на связь. Поможете?» Неприятный холодок пробежал вдоль позвоночника Насте. Павел познакомил ее с Мишей, но про этого якобы друга она ничего не слышала. Настя не успела ответить, потому что внезапно кто-то сзади подхватил полю. Она выпустила детскую ладошку, чтобы случайно не вывернуть, Одновременно ее саму грубо подтолкнули в спину к машине. Сопротивляясь нарастающей панике, Настя дернулась к напуганной дочери, которая протянула к ней ручонки. «Садитесь, и вам отдадут ребенка». Ее пихнули сильнее к уже открытой задней дверце. Заставив себя ободряюще улыбнуться начавшей плакать Полинке и сжимая задрожавшие пальцы, она села на сиденье. Девочку тут же плюхнули к ней на колени. Рядом с ними разместился крепкий мужчина, и автомобиль тронулся с места. Евгений, развернувшись на переднем сиденье, показал Насте на телефоне набранный номер Павла. «Ну и что я говорил? Снова сбросил. Настя, посмотрите сюда». Щелкнула камера. «И отключите свой телефон, пожалуйста, ну, чтобы он нам не мешал». Она стянула с плеча рюкзак и под пристальным взглядом соседа сделала, как было сказано. Повесила сумку обратно и обняла Полину, мягко поглаживая по спинке. Дочка успокоилась и следила в окно за катающимися на роликах мальчишками. Настя смотрела на подголовник, но ничего не видела, внимательно вслушиваясь в, наконец, состоявшийся разговор Евгения с Павлом. Горка, высокая опушка с довольно крутым скосом с одной стороны и открывающимся видом на поля и извилистую ленту реки. В нескольких километрах от города, куда повадились ездить любители леса и уединения. Известное место подсказало, кто похитил их с полей. Действительно, никакого воображения у человека. Но ну вот видите, как вы ускорили затянувшийся процесс. Послышалось довольное замечание. Почти час они ездили по городу, заезжая в торговый центр, какой-то жилой дом и магазин, из которого им с Полиной принесли по бутылке воды. После выезда на трассу поле задремало. Настя перехватила ее поудобнее и уставилась на проносящийся мимо пейзаж, пытаясь взять себя в руки. «Подписываешь документы и забираешь одну из девчонок». Женька протягивал Павлу бумаги. Вторая останется со мной в качестве гарантии, что ты меня выпустишь. Павел ехал за Настей. Какая вторая? Увидел, как ее выпустили из машины. Ее. С ребенком на руках. Выплеск адреналина. Казалось, мозг заработал в купе со спинным на всю мощь. Он услышал себя будто со стороны. — Я забираю мелкую. «Чего — Чего? Женька смотрел на него с неподдельным удивлением. Павел взял папку, отошел к капоту и проставил подписи, передавая каждый лист Артему. Тот скрупулезно их проверил, отложив один экземпляр в сторону и передав второй Евгению. — Документы у тебя. Павел смотрел на растерянное лицо Женьки. — Я жду. «Ребенок? твою отродишь, что ли?» Никак не мог прийти в себя Евгений. «А ты мастер скрывать тайны, Павлик!» Просчитался ты, Жека. Павел хотел выбить его из колеи иначе, но приходилось перестраиваться под новые обстоятельства. Но получается так. «Не уследил. надол ты меня. Но мое слово не пустой звук». кивнул своим подручным. «Отдайте ему девчонку». Настя посмотрела на Павла. В ее глазах растерянность сменялась благодарностью и обреченным облегчением. Дочка спала на ее плече. Ее хотели оторвать от матери. Та укрыла девочку собой. Подошла к Павлу, уложила ребенка ему на руки. Пробила насквозь взглядом, на который он не мог ответить. развернулась и отошла обратно, не оглядываясь. Он делал это для нее, из-за нее, ради нее. Наступал себе на горло до хрипа. Давил свою мужскую гордость, потребность, природный инстинкт. Умирал внутри, летел в пропасть, но не с чувством свободного падения. Больно расстало, он бился о каждый выступ по пути. Глаза кровоточили конечности, каждая пора. Сознание же от каждого удара не затуманивалось, лишь набирало четкость. «Мамаша ее остается гарантом», — повторил Женька. «Пока я не сяду в самолет», — Павел передал девочку Миши и тихо произнес. «Забирай Артема и уезжайте. Будь с малышкой у меня». «И снова про счет!» — повернулся к Евгению. «М -м -м, «Старшая мне не нужна. Она свою функцию выполнила. Я получил ребенка. Ты мне даже вроде как помог». Он блефовал изо всех сил, удерживая нейтральное выражение лица, наблюдая, как снова потеряно расплывается физиономия Жеки. «Тогда мы квиты». Было видно, что Женька усердно думает, чем удержать свои позиции главного. «Мне твоя бабенка не по душе. Я люблю беленьких и покруглее. Зато моим парням сгодится в дороге. Высокомерно задрал свой невнятный подбородок. Думай сам. Павел повел плечами. Я бы парней к себе поближе теперь держал, а не к бабам». «Не-не-не-не-не!» — не, не, не. замахал руками Женька. «Ты мне не угрожай, мы квиты! Мне договор тебе, ребенок!» «Один-один! С ней решить мне бы обошлось в разы дешевле. Не совершай третьего просчета. Время тебе больше не друг. А я не бог, чтобы прощать!» Ставки были высоки, но Павел ставил на трусость Жеки. Страх за свою шкуру. Настя ему более не интересна. Равнодушие с его стороны может дать шанс, господи, какой же ценой! Он гнал от себя эту мысль. Голова холодная, а внутри продолжал бешено катиться вниз. И выступы на пути становились острее и шершавее. Женька оглянулся, помялся, подошел к своей машине и кинул на сиденье файл с договором. Подхватил Настю и подвел к краю горки. Павел приблизился к ним, встав чуть поодаль. «Думаешь, ты самый умный?» — произнес Жека, глядя на горизонт. «А, как бы не так. Знаю точно, добрый. Анастасия все же поможет дать мне фору». Он резко толкнул Настю вниз и побежал к автомобилю. Она... потеряла равновесие, ободрала локоть и покатилась по склону. Жека не просто боялся. Он был в ужасе, потому что улепетывал под жуткий рев мотора и комья травы из земли из-под колес. Павел хотел спрыгнуть за Настей, но Олег удержал его. Лучше медленно, боком. Он кивнул, присел и юзом съехал вниз. Она лежала на боку, попав на островок каких-то кустов. Не отключилась. Из нее будто выбило дух, когда что-то острое и душистое остановило движение. Павел осторожно перевернул ее, Настя приоткрыла глаза, он склонился, пытаясь уловить ее дыхание. Руки тряслись. Подоспел Олег, положил пальцы на ее шею. «Вот пульс, слышишь?» Он схватил непослушные пальцы Павла и приложил к заветной жилке. Павел враз почувствовал, что пропасть исчезает. Настя дышит. И он дышит вместе с ней. Снова дышит. Она шевельнулась, приходя в себя. Увидела его бледное лицо над собой. «Где моя дочь?» «Не волнуйся, с Мишкой». Павел внимательно осматривал ее. Настя вцепилась в его рукав. Позвони им, погромкой. Он достал телефон. Миш, вы где? Ехали в город. Ребенок? Скоро будем. Тебе нужно в больницу. Вдруг повреждения серьезнее, чем кажутся. Павел помог Насте сесть в машину. Потом, пожалуйста, отмахнулась она. Синяки и содранную кожу я переживу. «Так, скажи честно, где и что болит, и сразу поедем». Он сел рядом. Локоть, попа, левая сторона от плеча до колена. Чувство собственного достоинства. Щиплет лицо. Она была исцарапана ветками. Слезы катились, разъедая ранки. Но Настя их не замечала. Прижала кулак к груди. «Тут все горит. Мне надо увидеть мою девочку». «Хорошо». Павел кивнул Олегу, который смотрел на него в зеркало заднего вида. Настя прислонилась к плечу Павла. Что теперь? Хорошо. Павел кивнул Олегу, который смотрел на него в зеркало заднего вида. Настя накрыла его кулак, расцепляя пальцы и пряча руку в его ладони. Ой, она огляделась. Нужно дать отбой Светке. Настя включила телефон, настойчиво оповестивший о пропущенных вызовах и сообщениях. Усмехнулась и показала Павлу последнее от подруги. «Если единственно приемлемое объяснение твоего молчания не будет звучать как «мой рот и руки заняты мужским телом», я тебя убью!» Она ответила и снова прислонилась к нему. Он осторожно ее обнял. Настя зашла в комнату и опустилась на корточки, гладя Полину по голове, и кивая в такт показу разных поделок, которые Миша смастерил для нее из бумаги. «Боба!» — Поля провела пальчиком по щеке матери. Настя улыбнулась, обняла дочку и поцеловала в лобик. «У кошки боли, у собачки боли, а у мамы заживи!» Прошептала в волосы и выпустила ребенка заниматься новыми игрушками. «Настя, я дал ей чай с печеньем и банан». сообщил Михаил, поднимаясь. — Спасибо. Она благодарно улыбнулась ему. Павел подошел, хотел присесть, но Настя вдруг обхватила его ноги, уткнулась в колени и задрожала. Он мягко высвободился, подхватил ее за локти и притянул к себе, прижимая за затылок к плечу. ч ч ч ч Успокаивающе. — Мы с Полей поищем маркеры. Опускаем самолетики, а ты сходишь в душ. Потом обработаем твои ссадины, выпьем чего-нибудь горячего, а лучше крепкого. Она кивнула, пытаясь сдержать истерику, сотрясающее тело. Павел также, плотно прижимая Настю к себе, зашел вместе с ней в спальню, достал пару носков и спросил, отодвигая дверцу шкафа. — Могу дать тебе свои спортивные штаны, футболку и... или что-нибудь другое. Она чуть повернула голову и ткнула пальцем в тонкий пуловер, боясь говорить, чтобы не разрыдаться. Он взял вещи и проводил ее в ванную. — Не закрывайся, так мне будет спокойнее. Настя подняла на него помутневшие глаза. — Спасибо. Получилось сипло. Павел поцеловал ее в висок, положил одежду на стойку рядом с раковиной и вышел. Прислонился спиной к двери, потер лицо. Дождался шума полившейся воды, зашел в гостевой туалет, умылся холодной водой. Переоделся в футболку, домашние штаны, вернулся к маленькой девочке, чье спокойствие и улыбка были не менее важны, чтобы обеспечить мир в душе у ее мамы. Он поблагодарил Мишку, проводил его, договорившись встретиться завтра. Выйдя из ванной, Настя застала хохочущую Полину и смеющегося Павла посреди заваленной бумажными самолетиками гостиной. Подняла один и запустила вдогонку дочке. Павел скользнул взглядом по Насте. «Я нашла перекись и обработала все ссадины». Она присела на пол рядом с ним. «Паш, почему ты выбрал ее? Я благодарна безмерно, навечно твоя должница за этот выбор. Но почему? Слушай, мне важна ты. Тебе важна она. Они неотрывно смотрели друг на друга в глаза. Я выбрал тебя. То, что важнее тебе. Без нее не стало бы тебя. Ты бы, ты бы не простила ни себя, ни меня. Настя потянулась к нему, но между ними влетел маленький истребитель с нетерпящим возражений призывом ПАСА. Он приподнял Полинку над полом и подмигнул Насте. Ну вот и познакомились. Поля и Паса. Они остались у него. Настя искупала Полину, накрутила валик из одеяла и устроила уютное гнездышко на диване. Перебирая детские волосы, лежала и понимала, что теперь Павел может не принять ее, думая о проявлении благодарности. А она сделает для него все, потому что это больше, чем благодарность. Просто он ее мужчина.